Глава 38. Капитан Е, у нас новости. Мы взяли у Джучоа Яна отпечатки пальцев и образец крови, но совпадений нет, объявил офицер Лилу, кладя на стол отчет криминалистов. Он такой маленький, даже пушок еще не пробился над губой. Нет, он никак не может быть убийцей. Едзюнь просмотрел отчет и стряхнул пепел с сигареты в пепельницу. «Как он вел себя во время разговора?» «Нервничал, но не больше, чем мы ожидали. Очень воспитанный. С таким количеством наградности на неудивительно, не что он лучший ученик в классе». Хм. Едзюнь в задумчивости поглядел в потолок. «Значит, это совпадение, что он пришел в детский дворец сразу после Дзиндзин?» Ли был в этом уверен. «Мать Дзиндзин скорбит». Она не может мыслить ясно и просто ищет виноватого. Знаете, что странно? Квартира Джучо Аяна совсем старая и убогая. У них даже кондиционера нет. Никогда не подумаешь, что его отец успешный бизнесмен». «Да уж», — фыркнул Едзюнь. Офицер кивнул. «Мы сходили на фабрику Джуюнпина, чтобы поговорить с его партнерами и персоналом. Похоже, всеми финансами распоряжается Ван Яо. Она не позволяет ему давать деньги первой жене или сыну. Джу потихоньку давал им небольшие суммы, но даже это приводило к скандалам. Мать Джу Чао Яна работает контролершей в парке на Саньминшань. Они едва сводят концы с концами. Едзюнь обдумал эту информацию. Если отставить в сторону отпечатки пальцев и ДНК, что мы имеем? У Джу Чояна и Джу Цзин Цзин была совершенно разная жизнь, хотя отец общий, Джу Юн Пин. У Чуаяна есть все причины ненавидеть мачеху и сводную сестру. Как думаете, не мог он привлечь одноклассника, чтобы тот сделал работу за него? Вряд ли. Он не общается с хулиганами в своей школе, да и с Джу Цзин Цзин едва знаком. «Едва знаком?» — переспросил Е Цзюнь недоверчиво. Когда я опрашивал Джу Юнпина, тот сказал, что его жена безутешно и винит в произошедшем Джу Чо Яна. Сказал, что Джу Чао Ян и Джу Цзин, Цзин на прошлой неделе увиделись первый раз в жизни. Это подстроили друзья Джу. Ван Яо вроде как поехала с дочкой погулять, а потом внезапно нагрянула к мужу в офис, обнаружила там Джу Чао Яна и едва не устроила истерику. Только тогда мальчик и познакомился с Джу Цзин Цзин. Его отец пытался представить сына племянником одного из своих друзей. Зачем? Я так понял, девочка не знала, что Джу Юн Пин был раньше женат и считала себя его единственным ребенком. Похоже, о Джу Чао Яне он вообще не думал. Джу Юн Пин не первый отец, отдающий предпочтение одному ребенку перед другим. По крайней мере, он время от времени давал сыну деньги. Да, дети всегда страдают больше всего. Бедняга Джу Чао Ян. Едзюнь вздохнул. И правда обидно. Каждый раз, когда мы ловим несовершеннолетних за мелкие правонарушения, выясняется, что у них было несчастное детство или родители развелись. Удивительно, что Джу Чао Ян так хорошо учится, несмотря на обстоятельства. «Мне даже неловко, что пришлось его допрашивать», — признался Ли. Е кивнул. Подозрения в адрес Джучао Яна сменились в его душе сочувствием.